Глава 23. Он спросил меня о травах. Впервые в моей жизни это оказалось кому-то интересно. Может быть, таков его способ узнать все мои секреты, и это станет еще одним доказательством моего преступления. Но я не могла молчать. Мне так хотелось поделиться тем, что так долго зрело в моей душе. Но кто согрешает сотворившим его? «Да впадет в руки врача! Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 38», — сказал он тогда, а я ответила строку из той же главы. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание, и от царя получает он дар». Он усмехнулся, наверное, удивился, что я так свободно цитирую Писание а я продолжала для этой цели всевышний извлек из земли врачевства которыми человек может излечить любую болезнь даже самую тяжелую и результаты часто бывают чудесными поэтому лечебная сила растений исходит от бога однако обширность болезней может затруднить поиск трав подходящих для лечения конкретных заболеваний поэтому вмешательство бога Снова помогает, открывая нам нужное решение. Есть сходство между растениями и органами человека. И это не случайно. Я часто догадываюсь, какие физические части тела могут излечить определенные травы. Поэтому я пишу свой дневник. Надеюсь, что однажды он поможет тем, кто придет после меня. Падре, тот, кто владеет искусством излечения, облечен силой будь он травником, целителем. Целитель не может сделать ничего иного, кроме как противостоять разрушительным силам и темной силе зла, которая проявляется в очаровании, заклинаниях и дурном глазе. Все мое искусство от Бога. Все оказалось напрасным. Я стояла на холоде, почти его не чувствуя, видя только петлю, качающуюся на дереве в конце площади. Иногда я отводила глаза и смотрела на лица тех, кто пришел посмотреть на мою казнь. Я боялась смотреть наверх, на окно дворца, где еле различалась недвижимая тень. От него зависела моя жизнь. Я открыла ему душу, но это не спасло. И сейчас мне зачитают приговор. Зачем же он стоит там, в окне? Неужели ему любопытно посмотреть, Как повесят невиновную женщину? Неужели он не насмотрелся за все годы? Или я обманываю себя, и тень мне только мерещится? А он давно вернулся во Флоренцию и забыл обо мне. И все равно я не жалела, что рассказала ему о своем искусстве. Слова не пропадают бесследно. Сказанное слово сохраняется навсегда. Я задумалась и чуть не пропустила главное. Приговор. Кастанца Далари. Ты признана виновной в колдовстве и приговорена к лишению жизни через повешение. На миг я ослепла и оглохла, но потом услышала слова, которые не сразу поняла. Они сказали, что казнь произведут в Лаварделло. Почти сутки мы добирались до Лаварделло. Меня поместили в местную темницу а негодяй Просперу весь вечер ныл под окном, чтобы я покаялась. Я ничего не сделала ни ему, ни его семье. Зачем он написал донос? Зачем выступал свидетелем, если ни о чем не мог свидетельствовать? Я напугала его. Маленькое удовлетворение, которое мне еще оставалось. Пообещала проклятие. Ох, как он бежал и вопил! Я уснула в ту ночь. Последние часы, оставшиеся мне на этой земле, я проспала. Меня разбудили в темноте. Рассвет наступит еще не скоро. Велели сменить одежду. Принесли платье, которое было мне велико. Я переоделась, а мое платье куда-то унесли. Появился священник с бумагой в руках. Как странно, что зачитать окончательный приговор Поручили тому, кто всегда меня защищал. Я была спокойна. Какой смысл бояться? Все кончено. Но когда я услышала его слова, то в первый момент не могла поверить своим ушам. Это невозможно. Или эти слова я помню наизусть и буду помнить их до самой смерти. Я, брат Марио Паркаччи из Кастильоне, вышеупомянутый инквизитор в с епархии Луки Флорентийского доминиона, принимаю освобождение вышеупомянутой в заключенной Моны Кастанце-Долари с судебным разбирательством, продолжающимся до сего дня с целью получения правосудия в соответствии с приказом генерального инквизитора Флорентийского доминиона господина Диониджи Ди составляю акт, подписанный его собственной рукой о вышеизложенном. На основании высочайшего повеления господина генерального инквизитора я, брат Марио Паркаччи да Кастальоне, викарий священной канцелярии, приказываю монны Кастанце из вышеупомянутого Лари вернуться в деревню Ревальту с обязанностью прибыть в любое время по распоряжению священной инквизиции. И с запретом исцелять мужчин, женщин, животных, никого, кому могло бы потребоваться ее искусство. Упомянутое распоряжение, подписанное мною, а также нотариусом Великого Герцогства Тосканского Винчентианом из Сибутиании и Вивиании земель сан миняте объявлено лично монна кастанце Далари 10 декабря 1594 года. Все имущество, изъятое у упомянутой монной Кастанце-Далари, возвращается ей для обеспечения проживания в Ривальто, в том числе 64 скуди. По приказу генерального инквизитора Флоренции и великого герцогства Тосканского, господина Диониджи ди Кастрочаро, я, брат Марио Поркаччи ди Кастельоне, принимаю свою отставку с поста викария инквизиции Сан-Миниатис. «Вам предоставили лошадей, чтобы увезти имущество в Ревальту. Отправляйтесь в путь немедленно». «Но... люди ждут казни. Там, на лугу, уже все готово», — сказала я, словно не должна бежать, сломя голову подальше от этого места, от всех своих бед. «Удивительно, что вы об этом беспокоитесь», — улыбнулся священник. «Ведьму повесят. Толпа требует зрелищ». Ее принесут без сознания и с мешком на голове. Повесят и сразу сожгут. На рассвете, пока не собралось много народа. Ну как? Кого? В ваше отсутствие служанка барона Мировалли пошла к знахарке в соседней деревне, чтобы избавиться от ребенка. Иначе она потеряла бы работу и умерла от голода вместе с ребенком. Забеременела от своего хозяина. Все как обычно. Но для нее все закончилось плохо. Женщина умерла от кровопотери. На вас ее платье, а вашу одежду надели на ее тело. Я вспомнила веселую крепкую Теклу. Бедная девочка. Своей смертью она спасает мне жизнь. Я сохраню ее платье. Подгоню под себя и буду его носить. Загадка платья решена, но мы не можем ее озвучить. «Или можем. Ведь под именем ведьмы похоронена местная девушка. Я помню, баронесса что-то рассказывала. Служанка текла, привидение, неупокоенная душа». «Привидений не бывает». Впервые за все время подал голос Лапу. Его тоже поразила история Костанцы. «То, что вы в это не верите, не значит, что это неправда», — Улыбнулась Сирма. По легенде, тело Кастанцы похоронено за церковью, там есть камень без надписи. Мы не знаем, были ли у Теклы родственники, не знаем даже ее фамилию. Зато мы знаем ее историю. И может, теперь ее душа успокоится? Кстати, выставка в музее вряд ли состоится. Думаю, предложив небольшую сумму денег сестре Гвидона Пикола вы сможете забрать себе платье Теклы, И кастанцы. Ирма кивнула. «Я уже думала об этом. Пусть платье вернется в семью». На обратном пути Саша попросила мужа остановить машину на краю луга. Она пробежала по влажной траве, остановилась у огромного дерева. Солнце припекало совсем по-летнему. Щебетали птицы. Никакого ощущения холода, никаких мурашек ты теперь свободна, да, Костанца? Тихо спросила Саша. Мы знаем твою историю, и однажды ее узнают все. Протоколы опубликуют и все поймут, что ты помогала людям и, конечно, не была ведьмой. Она спиной почувствовала взгляд, обернулась и встретилась с изумрудно-зелеными глазами полосатого кота. Если бы ведьмы существовали? Саша поклялась бы, что эта Ирма превратилась в кошку и вышла попрощаться. Но ведьм не существует, правда? Она нисколько не удивилась, когда кот подмигнул и скрылся в траве.